Глава девятая. Бал. Роскошные туалеты, блеск свечей, тончайшие ароматы. А сколько прелестных обнаженных рук, дивных плеч, а букеты цветов, а упоительные арии рассини, а живопись сисери – прямо дух захватывает. Путешествие Узери. «Вы в дурном настроении?» — сказала ей маркиза де ла моль. предупреждаю, что это неприлично на балу». «У меня просто болит голова», — ответила Матильда пренебрежительно. «Здесь очень жарко». В эту минуту, точно в подтверждении ее слов, упал, почувствовав себя дурно, старый барон де Толли. Пришлось вынести его на руках. Говорили об апоплексическом ударе. Происшествие было не из приятных. Матильда на него не обратила внимания.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 Она пристально смотрела на него, изучая его лицо и отыскивая те высокие качества, которые бы могли доставить человеку честь быть приговоренным к смерти. Проходя мимо нее, Жульен говорил графу Альдамире. — Да, Дантон был великий человек. — О, Боже, не Дантон ли он? — подумала Матильда. — Но у него такая благородная наружность,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 широко открытыми и прикованными к нему, имела вид его рабыни. Так как молчание продолжалось, он, наконец, взглянул на нее, как слуга смотрит на господина в ожидании приказаний. Встретившись с глазами Матильды, все еще устремленными на него со странным выражением, он отошел с заметной поспешностью. «Сам он поистине красив», — сказала себе Матильда, выходя, наконец, из задумчивости. а восхваляет безобразие никогда не подумайте себе самом он не таков как кейлюс или круазнуа этот сорель имеет кое что схожее с моим отцом когда тот так хорошо изображает наполеона на балу она совсем забыла о Д антоне нет положительно в этот вечер я скучаю она взяла под руку своего брата и к его большому неудовольствию заставила пройтись с собою по залам. Ей пришла мысль послушать беседу, приговоренного к смерти с Жульеном.